Глава 28. Илора появилась перед нами ранним утром, скрытая вуалью облаков. Под ними виднелась горная цепь, пестревшая кратерами погасших вулканов, и огромный лесной массив. Я уже успела прочитать информацию о планете. Знала, что большую её часть покрывает вода, и на одном единственном материке, окружённом островами, царят практически непроходимые джунгли. В них-то и живут дикие племена, к которым угодил мой дядя. Рик, услышав мой вздох, ободряющий улыбнулся. «Сейчас ещё раз сверю координаты, переданные учёными, и будем снижаться», — сказал он. Я лишь кивнула в ответ, чувствуя, как меня захватывают волнение и тревога. Через час странствующая медуза приземлилась на небольшую скалистую площадку рядом с кораблём, на котором прилетела экспедиция моего дяди. Наша посадка, конечно же, не осталась незамеченной, Учёные, расположившиеся в лагере неподалёку, практически сразу же появились рядом и как-то неверище переглядывались между собой. Рик оставил на корабле всю команду, решив, что так пока будет безопаснее, и сам первым вступил с трапа, подавая мне руку. Учёные, уже ожидавшие нас, были в лёгких комбинезонах без шлемов, но я на всякий случай, прежде чем решиться на подобное, проверила состав воздуха. Рик последовал моему примеру. Доброе утро. Поздоровался он первым, отключая на костюме функции скафандра. «Я Рик Тириас, капитан странствующей медузы». В рядах учёных послышались шепотки, у двоих девушек округлевлись глаза. Мой мужчина умел производить неизгладимое впечатление одним своим именем. «Доброе утро, Нар Рик», – уважительно ответил один из мужчин, отмирая. «Я Максимилиан Рос, заместитель и помощник Ива Дауроса», – представился он и уставился на меня. Неужели я вижу одну из племянец Ива? Да, Тайге Талинс. Гвен не смогла присоединиться к поискам. Она где-то в космосе по пути на одну из планет, где проходит студенческая практика, пояснила я. Рад с вами познакомиться, кивнул он и обернулся к молчавшему Рику. Признаться, мы не ожидали, что вы прилетите так быстро. Мы уже потеряли всякую надежду на помощь. Наркадор, обещавший содействие, даже не ответил на наше сообщение. «Нас отправил Маркус в Вейерас и на Рандантар», спокойно сообщил Рик, и учёные, пронзающие нас взглядами, запереглядывались. «Рассказывайте, что случилось, со всеми подробностями». Сразу же перешёл к делу Рик. Максимилиан оглянулся на учёных, и они подошли ближе, готовы дополнять рассказ. Информации было немного. Учёные, отчаявшись найти поселение древней расы, когда-то проживавшей на Элоре, решили разделиться и исследовать несколько секторов. Договорились, что если через сутки им не повезёт, вернутся в лагерь. Дядя Ев к указанному времени не пришёл. В течение ещё суток его искали учёные, но безрезультатно. Непроходимые джунгли надёжно скрыли следы. Максимилиан виновато посмотрел на меня, кусающие губы. «Мы не уверены, что он жив, Нарата и Гетто. Простите». «У нас есть другая информация на этот счёт», — уклончиво ответил Рик, не вдаваясь в подробности. «Я не уверен, что он жив, Нарата и Гетто. Простите». Покажите направление, в котором ушёл Ив». Рик щёлкнул на лиаре, высвечивая подробную карту планеты и увеличивая участок с джунглями, где мы находились. Максимилиан и ещё двое мужчин принялись водить по сектору, показывая точки запланированных остановок. «Вот до сюда мы дошли», – показал он на экране, и там обнаружили следы пребывания Ива. Я вгляделась в карту, отмечая, что неподалёку находится шумная река с водопадом, скалы с множеством пещер, Поселение одного из диких племён примерно в полудне пути». «Что думаешь, Тай?» – спросил Рик, поворачиваясь ко мне. Дядя мог выбрать любое направление, решив проверить какую-то только ему известную догадку. «Максимилиан», – поинтересовался Рик, – «ваше мнение». «Согласен с нарытой геттой». «А попасть в плен к одному из племён он мог?» – напрямик спросил мой капитан. «Следов какой-то борьбы мы не обнаружили», – ответил заместитель дяди. Но случиться могло всякое. Разве на Илори все племена дикие, уточнила я, цепляясь за крошечную надежду. Большинство, но есть и те, кто предпочитает ни во что не вмешиваться. Они дружелюбны и миролюбивы, но им постоянно приходится прятаться, потому что их уничтожают дикари, вздохнул Максимилиан. Мы, к счастью, не столкнулись ни с каким племенем, и, следуя приказу совета, не пытались идти с ними на контакт. Могло быть чревато последствиями. Рик задал ещё несколько вопросов, задумался, глядя на подступающий тропический лес. Он однозначно кишит хищниками и ядовитыми змеями. На лагере учёных виднелись отпугиватели, срабатывающие на расстоянии 3 км, но дальше о безопасности можно забыть. Что ж, я узнал всё, что нужно. Сейчас соберу команду и отправимся. Капитан Рик обратился к нему Максимилиан и мой мужчина вскинул голову. «Связь на Леарах пропадает через 10 километров, и кроме бластеров защищаться там нечем, а временами отключаются самые разные функции космических комбинезонов», добавил он. «Понял, спасибо за предупреждение». Рик решительный и уверенный, в отличие от переживающей меня, щелкнул по Леару, велев Лееву, чтобы спускалась вся команда, не отрывавшая взгляд от иллюминаторов. Леев, механики и Кая оставались на корабле. Но Рик не стал возражать, когда они захотели познакомиться с учёными и сходить к ним в лагерь. Безопасникам же предстояло отправиться с нами, дойти до определённой точки и распределиться на пары, чтобы вести поиски. Пока все проверяли комбинезоны, заряды бластеров и запасы еды и продовольствия, Рик обернулся ко мне и сам решил убедиться, что я готова к путешествию. «Держись рядом со мной, в трёх-четырёх шагах», — велел он проверять застёжки на моём костюме, а следом и заряд бластера если случится нападение хищников, ядовитых змей или душищих лиан, защищай в первую очередь себя это приказ. "Есть мой капитан", ответила я, приподнялась и ласково поцеловала его. Рик выдохнул, притянул к себе, углублия поцелуй, и заставляя сердце бешено биться. "Мы справимся с этой, обещаю", выдохнул мой губы, как пустил, оборачиваясь к ариатам. Команда за то время, что мы летели, привыкла уже к проявлению наших чувств. А вот учёные смотрели в нашу сторону с любопытством. Максимилиан, впрочем, вновь первым тряхнул головой, желая нам удачи. «Леев», — позвал Рик своего помощника. «Если через четверо суток мы не вернёмся, поставь в известность Маркуса». «Да, капитан». «Присматривай за командой и не вздумай выпустить их за защищённый периметр. И сам в джунгли не суйся. Ты единственный, не считая меня и тай, кто сможет вести странствующую медузу». Ли вздохнул, но под суровым взглядом Рика ответил, что выполнит этот приказ. И мы под прицелом множества глаз шагнули в джунгли. Прокладывать путь пока было не нужно, это уже сделали учёные, но через три километра стеной встал непроходимый лес. За шесть часов я семь раз вырубала электрическими зарядами душащие лианы, дважды откидывала свисающих змей и подпалила огромную хищную птицу. Но это была самая малость, со всем остальным закрывая меня собой, справлялся Рик, вставая нерушимой скалой. Сильно уверенный, защищающий меня и, похоже, принявший такой, какая я есть. Ведь взял же в джунгли кишащие опасностями, взял, несмотря на весь риск, и разумные доводы команды. Я слышала, как Лейв пытался убедить Рика оставить меня с ними, а после с тем же подходила и Кая, искренне переживая. Но мой капитан даже не подумал согласиться. Он понимал, что не смогу усидеть на месте, когда близкий мне человек в беде. И вместо уговоров просто поддержал. Полетел со мной на другой конец вселенной, чтобы защищать и помогать. От любви к этому удивительному мужчине зашкаливало сердце, и я с трудом отводила от него глаза, напоминая, что сейчас не время и не место хотеть его объятий, но всё равно хотелось. От мысли меня отвлекло нападение стаи диких кошек, имеющих крылья и планирующих на нас ветвей. Откинув электрическим разрядом очередного хищника, прицельно сбила с полёта второго, прикрывая Рика. Я настолько уже привыкла так делать на тренировках, что даже не задумывалась. Рик пальнул из бластера, используя взрывные пули. Совместная разработка Шархата и моего мужчины. В металл заключена частичка огненной силы термокинетика, способная сжечь до пепла дерево за раз или подпалить хищника. Я откинула молниями ещё двух кошек. Оглянулась на Рика, переставшего использовать поле. Кошек было слишком много. На его космокомбинезоне сверкала знакомая металлическая защитная сетка, а на руках появлялись перчатки из неизвестного мне сплава. Благодаря им, удары усиливался в разы. Действовал же Рик ловко и умело, и я, несмотря на опасность, в которую раз залюбовалась им. Чёткие выверенные движения, короткие спокойные приказы для безопасников, ни капли сомнений и страха. Наконец хищники отступили, скрылись за деревьями, а Рика вернулся, проверяя, в порядке ли я. Выдохнул, не сводя с меня обжигающих глаз. Усилием воли убрал металлическую защиту и перчатки, кивнул всем на небольшую полянку, предлагая сделать перерыв. Я полезла за едой, а Рик вытащил воду, протягивая мне. Я почувствовав, как напряжён мой мужчина, коснулась его руки. Наверное, уже не раз пожалел, что ввязался в это. Рик уставился на меня. «Пожалел?» — удивился он, забыв про еду. «То есть, пожалел, что встретил тебя, что ли, Тай? Ты сейчас серьёзно?» Я смутилась и опустила глаза, вздыхая. Рик придвинулся ближе, коснулся моего подбородка. «Откуда такие мысли? Сознавайся немедленно», — велел он. «Какой же ты командир?» В очередной раз не удержалась я. «Тай», — протянул он. «Ты недавно чуть дыру на мне не прожёг взглядом», — пояснила я. Не так-то это легко принять, что ты рискуешь собой, тихо ответил Рик. Желание спрятать тебя и защищать во мне, похоже, не искоренимо. Спасибо, сказала я. За что? удивился Рик. За то, что ты такой удивительный. Глаза моего мужчины стали темнее, напоминая грозовое небо, и по телу прошлась волна жара. Я шумно выдохнула и решительно принялась за еду, пытаясь отвлечься. Но сделать это так сложно, когда рядом Рик. Наши пальцы то и дело соприкасались, дотрагиваясь до бутылки воды, и если раньше разряд шёл только по кончикам руки, то сейчас он распространялся по всему телу. Чувство опасности усиливало желание к моему мужчине, и все сомнения разом растаяли. Перерыв вскоре закончился, и через час мы вышли к тому месту, на котором учёные нашли оставленную дядей Ивом последнюю записку. Рик распределил безопасников на группы, дал чёткие инструкции, и они отправились в разных направлениях. Чтобы прочесать территорию. Я и Рек тоже шагнули в джунгли. Через полчаса на нас напали хищные птицы, и я, поставив электрический щит на нас обоих, держала его, пока Рек с ними разбирался. Сделав шаг, я поскользнулась, и мы навена оказалась в объятиях моего капитана. Когда мы выберемся отсюда, я тебя всю зацелую, невозмутимо заявил он, отчего ноги стали ватными. Буду предвкушать, нашлась я. Твоя разговорчивость меня удивляет. Ответить я не успела, уворачиваясь от летящей по воздуху лианы. Дальше нам вообще стало не до разговоров. Джунгли проявляли себя во всей красе, то и дело приходилось отбиваться от хищников, продвигаясь вперёд. Я искала хоть какие-то следы, оставленные дядей, но ничего не попадалось. Когда начало темнеть, духота усилилась, и над головой скопились тучи. Надо поискать укрытие, сказал Рик, чтобы переждать Во время тропического ливня передвигаться нереально, видимости почти нет, да и ночь на носу. Мы оглянулись, решая куда направиться. Рик сделал шаг в сторону и поднял зазубренную палку. "Рукотворная?" всполошилась я. "Да," ответил Рик, держа находку в руке. "Дикари?" прошептала я. "Сомневаюсь." Он перевернул палку, и я увидела выцарапанные на ней цифры. "Ох, Рик, эти метки сделал дядя Ив." Вот тут, смотри, видишь, за корючки над двумя цифрами. Он всегда так их выводит, когда волнуется. Рик смотрел в джунгли, которые продолжали хранить свои тайны. Решили поискать что-то ещё, вдохновлённые успехом, и вскоре наткнулись на кусок бичёвки. Углубляясь в лес, прошли пару километров, когда на нас обрушился мощный тропический ливень. Защитная функция космокомбинезонов в этот момент отказала, и мы с Риком вымокли до нитки. Он притиснул меня к дереву, пытаясь укрыть от непогоды, но это мало чем помогло. Близость же мужчины ошеломила, и думать сейчас ещё о чём-то, кроме Рика, у меня просто не получилось. Хотелось его губ и рук. «Тай, там, похоже, какой-то дом», сказал он, отвлекая от мыслей. «Где?» Я повернулась, вглядываясь в просвет через деревья, и вскоре действительно заметила переплетённые стволы и укрытую широкими листьями крышу.